Евтушенко. «Я знал, что меня будут ругать, но я человек неробкий и догадывался, на что иду. Неудовлетворенность сделанным звучала ведь и в моих стихах. Я и сам не считаю их правильными до конца. А героя — это же только временная позиция. Герой растет, развивается». Это позиция становления человека. И это совершенно закономерно. Есть сомнения и в жизни. Человек, ошибаясь, разбирается в жизни. Это типично для нашего поколения. Меня ругают за сомневающегося и недовольного собой лирического героя. Сейчас у нас в поэзии лирические герои в основном это безгрешные обличители. Отрицательное всегда находится вне их. Вы от меня требуете утверждения. Но ведь без отрицания не может быть полнокровного утверждения. Искусство – это и обличение самого себя. Ведь есть же самокритика в жизни, значит, она должна быть и в литературе. Об острых темах. Василий Дмитриевич мне говорит, что я бравирую смелостью. Не знаю, мне этого не кажется. Наоборот, думаю, что я еще слишком нерешителен в постановке ряда проблем. О Хлебникове. Во-первых, внимательно читав это стихотворение, можно увидеть, что я вовсе не объявляю Хлебникова своим учителем. Ведь пишу же я, и разобраться было надо в эпохе в книгах и в себе. Во-вторых, нельзя все-таки так пренебрежительно говорить о Хлебникове. обвинения некоторых выступавших в придуманности и даже спекуляции обидно и несправедливо. То, что я сознательно не включил в поэму, которую сейчас пишу, вылилось вот в эти стихи, группирующиеся вокруг нее. Эти стихи — подготовка решения и нужно рассматривать их как этап в моем развитии. В литературной же печати книгу Евтушенко «Третий снег» первым разругал Владимир Любовцев. Этот 30-летний критик, отличавшийся тонким пониманием поэзии, намеренно столкнул Евтушенко с Василием Федоровым. Оба поэта заявил Любовцев – Выступили со своими вторыми книжками, которые, несмотря на их диаметральную противоположность, невольно хочется сопоставить и ответить на вопрос, случайно или закономерно, то, что Федоров за эти годы вырос в оригинального самобытного поэта, а Евтушенко, которому предрекали незаурядную будущность, не только топчется на одном месте, но и идет назад, превращаясь из подававшего надежды простого версификатора. Молодая гвардия, 1955 год, номер 15. Добавлю, после новой атаки Захарченко у Евтушенко усилилось желание сменить семинар и уйти к другому руководителю. Разбор персонального дела студента Евтушенко на секретариате Союза писателей СССР. 15 декабря 1955 года Евгений Евтушенко, зависнув из-за академической задолженности между третьим и четвертым курсом, сослался на плохое здоровье и попросил нового директора Литинститута Виталия Озерова отпустить его в годичный отпуск. В ответ Озеров разрешил непутевому студенту свободное посещение занятий, но обязал его погасить задолженность по политэкономии. «Обязать», – подчеркнул Озеров 22 декабря в своем приказе, студента третьего курса товарища Евтушенко сдать до 1 января 1956 года задолженность по политэкономии, после чего решить вопрос о переводе его на четвертый курс. В связи с болезнью перенести товарищу Евтушенко зимнюю экзаменационную сессию на март 1956 года и разрешить ему до 31 марта свободное посещение лекции. Предупредить товарища Евтушенко, что невыполнение установленных сроков сдачи экзаменов и малейшее нарушение дисциплины повлекут за собой самые строгие меры воздействия. Но ну, Ивтушенко, похоже, решил, что ему и дальше все будет прощаться. Несмотря на наличие многочисленных хвостов, он продолжал ощущать себя не третьекурсником, а четверокурсником, которому вскоре предстояло вплотную заняться дипломной работой. Самоуверенность Ивтушенко сильно раздражала Озерова директор Литинститута решил вынести вопрос о поведении студента на секретариат правления Союза писателей СССР. В письме жалобе литературным генералом он сообщил «На четвертом курсе Литинститута учится поэт, член Союза писателей товарищ Евтушенко». В течение длительного времени он халатно относился к занятиям, совершал дисциплинарные проступки, имеет академическую задолженность. Общественность института, студенты четвертого курса не раз ставили вопрос о том, что он дезорганизует общую работу, служит плохим примером для окружающих и заслуживает отчисления. Дирекция потребовала от товарища Евтушенко Изменить свое отношение к учебе и дисциплине дала ему творческий отпуск для окончания задуманной работы, определила индивидуальные сроки сдачи экзаменов. Однако ни требования руководства института и общественности, ни проявленное внимания не дали результатов. Товарищ Евтушенко не сдал экзамена по политической экономии, не посещает занятий и все больше отрывается от коллектива. Все это обязывает дирекцию исключать товарища Евтушенко из института. В то же время нас крайне беспокоит вопрос о его дальнейшей судьбе. Человек даровитый, способный принести пользу литературе, может окончательно оторваться от организованной жизни коллектива, остаться недоучкой, развиваясь лишь в своем литературном окружении. Считали бы целесообразным в целях воспитания самого товарища Евтушенко, да и всех студентов института, рассмотреть вопрос о нем как о члене союза писателей на заседании секретариата СП. Обращение Озерова было рассмотрено на секретариате правления союза писателей СССР 27 апреля 1956 года. Секретариат постановил первое Осудить недопустимое отношение члена Союза писателей молодого литератора товарища Евтушенко Евгения к своим обязанностям студента Литературного института. За нарушение учебной дисциплины объявить товарищу Евтушенко выговор. второе Потребовать от Е. Евтушенко в течение семестра ликвидировать отставание в учебе и рекомендовать ему сделать серьезные выводы из предупреждений, сделанных ему на заседании секретариата. В том случае, если Евтушенко этих выводов не сделает, он будет исключен из Литинститута, и вопрос о его пребывании в Союзе будет специально рассмотрен в Московской писательской организации. Третье рекомендовать секции поэтов Московской писательской организации глубоко и всесторонне обсудить творчество Евтушенко. Евтушенко вновь всем клятвенно пообещал исправиться. Соответственно, Озеров не стал чинить препятствия в переводе «замучившего всех студента» с третьего на четвертый курс. Уже 9 мая 1956 года он издал приказ номер 84, в котором говорилось «Практика студентов четвертого курса является практикой преддипломной. В связи с этим утвердить студентам четвертого курса следующие пункты практики». Евтушенко Е.А. в Краснодарский край. Из этого приказа недвусмысленно следовало «все». Евтушенко считался уже четверокурсником. Однако вскоре выяснилось, что поэт сдал не все хвосты. Окончательно проблема разрешилась лишь через месяц. Новый приказ Политинституту появился 13 июня. Он гласил, студента третьего курса товарища Евтушенко, ликвидировавшего академическую задолженность, перевести на четвертый курс. Открытым остался другой вопрос. Сможет ли Евтушенко за летние каникулы доздать экзамены за четвертый курс, чтобы 1 сентября продолжить занятия со своей группой? Озеров пришел к выводу, что не сможет, поэтому 29 июня 1956 года он издал приказ номер 121 – Решив студента четвертого курса Евтушенко оставить на второй год. В защиту Эренбурга и Слуцкого. Буквально через месяц после ухода студентов Литинститута на каникулы в писательском мире разгорелся новый скандал, в котором невольно оказался замешан Евтушенко. Хотя все начиналось вроде чинно. В одном из июльских номеров 1956 года Заместитель главного редактора «Литгазеты» Валерий косалапов замещая приболевшего Всеволода Кочетова, опубликовал статью Ильи Эренбурга о стихах Бориса Слуцкого. Старый мастер, внедривший в общественное сознание новый термин «оттепель», провозглашал появление в новой поэзии большого художника. Больше того, Эренбург, объявлял Слуцкого, по сути, своим наследником. Вот последнее-то обстоятельство очень и напугало охранителей. По большому счету, ничего не имея против многих стихов Слуцкого, они испугались, как бы Эренбург действительно не передал бы бывшему военному прокурору все свои связи на Западе, и не сделал бы Слуцкого новым полпредом советской поэзии в Европе. Слуцкий так, по их мнению, стал в писательском сообществе играть не по чину огромную роль, сгруппировав вокруг себя чуть ли не весь маломальский талантливый молодняк и беззастенчиво навязывая молодежи либеральные ценности. Больше всех негодовал Кочетов. Не успев выйти, На работу он дал косалапову команду в ближайших номерах осадить и Эренбурга, и Слуцкого. Уже через несколько дней кто-то принес в редакцию гневную отповедь, подписанную учителем физики 715-й московской школы Вербицким. Кочетов немедленно эту отповедь поставил в номер. Либералы, увидев в газете статью Вербицкого, Заскрежетали зубами, но ничего поделать не могли. Кочетов проявил упрямство и учитывать какие-либо другие мнения не захотел. напролом пролом пошел один Евтушенко. Буквально на следующий день после появления непристойной статьи Вербицкого молодой поэт принес в редакцию свое письмо. Он даже не перепечатал его на печатной машинке – отдал в отдел свои семь рукописных страничек. Кто-то из редакции попросил эти странички перепечатать машинисту. На этом все и закончилось. Материал Евтушенко не ушел даже в набор, но он сохранился в архиве. Я приведу его полностью. Что на пользу, а что во вред». В девяносто шестом номере литературной газеты опубликовано письмо Вербицкого «На пользу или во вред», являющуюся ответом на статью Ильи Эренбурга о стихах Бориса Слуцкого. Прежде о статье Эренбурга. Давно уже не приходилось читать столь вдохновенной, нерассудочной статьи о стихах. Статьи многих критиков бескрылые, безрадостные, безгневные. Читаешь? И не можешь понять, нравится все же критику или не нравится то, о чем он пишет. В печати немало, например, появилось статей о стихотворном романе Долматовского «Добровольцы». Но подлинное отношение критиков к роману понять очень трудно. Настолько оно скрыто за тщательно дозированным чередованием дегтя и меда. Наоборот, бывают статьи, авторы которых натужно пытаются убедить читателя в своей радости, но после цитат остается лишь раздраженное недоумение. Такое чувство было у меня после опубликования в Литгазете статей о Режетове, Кустове и Колычеве. Статья «Эренбурга» определенная. «Эренбургу нравится Слуцкий, и нравится по-настоящему». Именно поэтому статья написана непринужденно, раздольно и поэтично. Эренбург убежден, но не ошибается ли он в своей рекомендации? Должен оговориться, я люблю стихи Слуцкого, люблю их за мужественность и благородство, за внешнюю грубоватость скрывающую большую внутреннюю нежность и застенчивость за собственный неповторимый прищур поэтического зрения. Слуцкий кое в чем ошибается, на мой взгляд, и в побуждениях, и в поэтике, но ошибается от чистого сердца. Я знаю много его стихов, пожалуй, все, что он написал, и знаю, что напечатанное им столь же говорит о нем, как небольшой надводный кусочек, «Говорит о всем айсберге». Сейчас готовится к печати первая книга Слуцкого. Я, как и многие, с интересом и волнением ее жду. И поэтому с большой душевной радостью встретил статью Эренбурга. И с гневным недоумением письмо Вербицкого. Демагогическое и легковесное. Вербицкий пишет, обращаясь к оренбургу Напрасно вы думаете, что советский читатель не создал ясного представления о народной поэзии. Но разве Эренбург обвиняет в этом всего советского читателя? Вот что он пишет. «Народными чертами в поэзии иным кажутся внешние и порой поддельные приметы». Вербицкий представляет это чуть ли не так, как будто Иринбург хочет лишить поэта вправо писать о гармониках, тут же демагогически вспоминая Василия тюркина Как же разбирать сами стихи Слуцкого Вербицкий? После строк «Фильм шел, и билетерши плакали, по десять раз над ним одним» Вербицкий восклицает немного ли?» Но люди, которые десятки раз смотрят у стен, малолаги и плачут. Люди, которые часами стоят перед Сикстинской Мадонной, мальчики, которые смотрят опять и опять чипаева и все-таки верят, что он выплывет. Попробовали бы вы сказать им, немного ли? Вербицкие предъявляют суровое обвинение. Почему же ни в одном из приведенных вами отрывков, да и других в стихотворениях Слуцкого, самый внимательный читатель не найдет ни малейшего намека на надежды народа. Не знаю, что понимает Вербицкий под надеждами народа, но разве не надежды народа в высоком смысле этого слова то, как простые рабочие люди, приехавшие издалека, ходят по Москве с экскурсоводом, то с горделивым удивлением «Россия на тебя глядит». Да, тут нет пышных трескучих фракс о будущем, но в самом этом горделивом взгляде России на себя, ее большие надежды. Вербицкий пишет, «Разве не у бога выглядит и умственный, и душевный мир автора, прошедшего Великую Отечественную войну и научившегося только войне?» Как не понимает Вербицкий, что научиться войне, в Великой Отечественной войне, Это значит научиться мужеству, Немногословной фронтовой дружбе, Чистоте замыслов и ожиданий. И пусть нарочито грубо сказано у Слуцкого об этом, За жестким словом война чувствуется у него больше и святее. В новом цикле стихов «Знамя номер седьмой» Вот как говорит он, Об этой войне. 19 год рождения. 22 в 41 году принимаю без возражения, как плониду и как звезду. Молодой, двадцатидвухлетний и совсем не собой, ухожу на фронт в свой последний и предсказанный песней бой. И об этом, обо всем Вербицкий пишет, как об убогом, душевном и умственном мире. Вербицкий цитирует следующие строки Слуцкого. «А я не отвернулся от народа, с которым вместе голодал и стыл». На мой взгляд, эти строки не точны. Вернее, неточно само выражение «не отвернулся». Тут поэт хотел сказать, что он не замкнулся, не ушел в себя разве мало было людей, которые в годы, горькие для страны, замкнулись, не найдя в себе сил для преодоления? Вербицкий не разобрался в существе, уцепился за неудачное слово. Вот строки слудского о народе. «Не льстить ему, не ползать перед ним». Что же пишет Вербицкий? «Хочу спросить, какой народ требует от своего поэта льстить ему и ползать перед ним». Позвольте, а где у Слуцкого сказано, что народ этого требует? Ведь это же написано в форме обращения поэта к самому себе. Опять недопустимая передержка. По мнению Вербицкого, не по-русски сказано, «закутавшись в одежи средние и пою тебя войной и тишиной». Может быть, по законам грамматики это несколько неправильно, но у поэтической грамматики свои законы. И так в каждом абзаце этого легкомысленного письма. Статья Оренбурга не лишена просчетов и пробелов, но я уверен, что он и не ставил своей задачей полно отобразить в ней развитие нашей поэзии. Ведь она так и называется о стихах Бориса Слуцкого. Слуцкий поэт нелегкой творческой биографии. Ему сейчас очень трудно. Многие его стихи были опубликованы со значительными купюрами или изменениями. Нужно ему помочь выпустить его первую книгу в ее первородном виде. Борису Слуцкому и нам, молодым поэтам, может принести вред не статья Оренбурга, а статьи, подобные непродуманному демагогическому письму Вербицкого». В конце материала рукой Евтушенко было написано «Подлинник сохранить». Воля поэта была выполнена. Все сохранилось, и спустя годы было передано «Вер Гали».